Явление четвёртое. Поэт вынимает из-под альмовивой верёвку и пытается закинуть конец её на одну из ветвей дуба с северной стороны, но верёвка, далеко не хватая ни до одной ветви, падает обратно на землю. Поэт: "Великий ум при росте тела малым послужит мне надёжным пьедесталом". понимает из-под мышки полное собрание своих творений, кладёт их на землю, становится на эту объёмную книгу и вновь забрасывает верёвку, которая на этот раз чуть-чуть не зацепилась за ближайшую ветвь.